Заключение Неважно, как именно вы воспользовались этим гидом, Устроив жесткий дружеский челлендж, выбрав поэтапное внедрение к привычек или же работу по ресурсу с теми заданиями, что были вам по силам. Надеюсь вам понравилось. Вы начали или продолжаете с новыми знаниями и мотивацией, свой зеленый путь. и это здорово. Теперь от вас зависит, что останется с вами, а что подождёт до лучших времен. Не торопите себя. Дайте время пожить с этим. Примерьте на себя новые привычки хотя бы на неделю. Я уверена, что большинство из них в итоге приживётся и потом будет незаметной частью повседневной рутины. Может случиться так, что какие-то экопривычки вам вовсе не подходят, и это нормально. Все мы живые люди с разными потребностями и возможностями. Делайте то, что находит отклик в вашей душе. Пусть экологичная жизнь будет в радость. Иначе и быть не должно.